Сюрприз двадцать первый. Теперь уже Изольда мчалась по больничным коридорам, сама не понимая куда, не глядя под ноги, на ходу копалась в сумке в поисках телефона. Нужно было срочно выяснить, где на самом деле Свят. Неужели он и правда свалил на море, всерьёз бросил её практически у алтаря? Что вообще происходило между ними – Как невинная шутка могла разрушить их любовь или ее не было? Наконец, рука нащупала гаджет. Девушка сразу же набрала номер любимого, но из динамика ответил нудный голос: Абонент временно недоступен и все тому подобное. Зараза Попробовала еще раз, еще раз, еще раз, потом еще и еще без толку. Телефон парня так и оставался вне зоны доступа. На какой-то миг девушка задумалась, послать ему сообщение или послать его в сообщение. Вообще, что за детский сад? Только Игнату ревновал, которого знал как облупленного, а когда она его ревновала к непонятным девицам, тут же выставлял ей претензии». Изольда открыла сообщение, чтобы написать Святу трёхметровую тираду и высказать всё, что она о нём думала. Первые фразы пришли на ум сами собой. Строчила, как студент на экзамене со шпоры списывает, пока препод не видит. «Мне на медне донесли, что ты свалил за моря. Без меня оставил меня беззащитную и слабую». Дальше девушка задумалась. Хотелось кратко, но емко. Осталось определиться, что именно. То ли слезу выдавить, то ли наехать, чтобы развернул самолет прямо в воздухе. Бум! Лоб почувствовал препятствие. Первая мысль, посетившая голову, «Надеюсь, это не та же дверь, которую Люба лбом открывала». «Твою же зачетку! мешается тут всякие на пути!» выдало в сердцах. «Девушка, вообще-то это больница, а не пересеченная местность, по которой идут с навигатором», — раздался над ухом Изольды приятный мужской голос. От сильного толчка взбудоражились съеденные огурцы. Их движение вылилось в звучную икоту, громом раскатившуюся по пустым коридорам. ик Ой!» «Надеюсь, что не я вызвал у вас такую реакцию». Она медленно задрала голову. На нее смотрели васильковые глаза, густо обрамленные черными густыми ресницами. «Мама дорогая!» Этот взгляд подчинял себя с первой секунды, глянула и замерла, как завороженная. «Вам плохо?» Только сейчас заметила, что щек ручьями катились крупные слезы. Торопливо стерла их ладонями и отошла на шаг назад. Дар речи внезапно покинул девушку, как немая заведенная кукла открывала рот, взмахивала руками и часто моргала. «Пойдемте, присядем вот сюда». Мужчина в форме врача осторожно взял Изольду за локоть и направил к стоящему у стены темно-синему кожаному дивану. Она послушно присела, не сводя глаз с незнакомца. «Леночка, принеси нам стаканчик воды», – обратился к пробегавшей мимо медсестре. Та послушно кивнула и исчезла из виду. Изольда тем временем разглядывала, видимо, врача внушительные размеры позволяли сравнить его с самим кинг конгом огромные как скала с широченными плечами и смоляными волосами губы выразительные яркие словно напомаженные очерченные еле заметной щетиной девушка ослепленная невиданной красотой и мощной энергетикой рот уже закрыла а вот часто моргать не перестала я вы это В общем, промотала она, поправляя растрепавшиеся волосы. Подоспела медсестра Леночка, наклонившись, она протянула Изольде стаканчик с прохладной водой, тазал осушила его и выдохнула: "Фух, спасибо, хорошо, полегчало". Открою вам один секрет, хотите? Врач улыбнулся, и в его глазах сверкнули луковые искорки. Хочу. Покорно ответила девушка. «У нас в больнице есть указатели. Навигатор не нужен. Вы кого-то ищете?» Изольда изумлённо подняла бровь и посмотрела на врача. Неужели можно было решить, что она неслась на такой скорости в поисках какой-то палаты и при этом глядела на телефон? «Любка вечно бегает и не смотрит куда», — зачем-то проговорила Изольда. «Любка. Это, случайно, не та девушка, которая лбом в фойе ударилась?» «Бурыгина из тринадцатой палаты», — удивился врач. «Вы все такие термоядерные. Сколько лет работаю, но первый раз вижу, чтобы можно было получить такое сотрясение при встрече с дверью». «Э, «Ага, подруга моя», — хихикнула нервная Изольда. «Привыкайте». Пока наша компашка у вас тусуется, у вас тут весело будет. Мы на подвиге готовы ежесекундно. Без работы не оставим. Каждый день травмы, происшествия и спектакли. Так уж мы устроены. Жить спокойно не умеем. Скучно жить не можем. Зачем-то тараторила она. Доктор потёр лоб и обречённо посмотрел на хихикнувшую медсестру. Стоп, стоп, стоп. Не так быстро. «То есть сейчас вы хотите мне сказать, чтобы я освободил целый этаж для вашей компании?» «У меня даже Асосов такое не требовал», — ответил врач. Асосов, Он тоже из наших. Ой, телефон!» Изольда вынула из кармана аппарат, взглянула на экран, а затем показала врачу. «Видите? Кузнецов. Оттуда же. Сейчас буду делать ему промывание мозгов». И она переключилась на абонента. «Да, дорогой!» – выдавила ядовито. «Слушаю!» «Это я слушаю. Ты же звонила. Одиннадцать раз!» Раздался оттуда родной до боли голос. Хотелось переключиться на видео, но Свят упорно игнорировал эту попытку. «Тебе было не до меня похоже. Только телефон включил». До отеля добрался. Изольда, что-то случилось? Хотелось бы узнать, где ты и чем занят. как ты иль пью, на солнышке нежусь, красота, а главное покой. Никто не бузит, скандалы не закатывает. Всегда б так жил. А ты чем занята? Кого на сей раз раздеваешь? Свет явно был не в духе. Что за мужской голос слышен? Врач в это время разговаривал с одним из пациентов. «Не все ли равно тебе? Ты же на море под солнышком загораешь. Ну и я тоже». «А, ну ладно тогда, отдыхай». «Стой! Это все, что ты мне можешь сказать? А где... Прости, дорогая! Виноват, дорогая! Сейчас буду, дорогая!» «Вот что, дорогая!» — повторил ее интонацию Свят. «Прощай, дорогая!» «Нет мне прощения, дорогая! Не жди, дорогая!» «Свят, подожди! Да подожди же ты!» Продолжала она тараторить в немой экран. Опустилась на кушетку, закрыла лицо руками, и лишь по вздрагивающим плечам можно было понять, что она плакала. «Пройдемте! Нечего всем на вас смотреть!» Доктор снова взял ее за локоть и медленно потянул на себя. «Ты не одна?» Раздался вдруг из динамика напряженный голос Свято. Он явно забеспокоился. «Кто там с тобой?» «Я слышу мужской голос!» «Ты бросил меня! Не все ли равно?» Зачем-то ляпнула Изольда. «Я звонила, чтобы... чтобы попрощаться!» «Вот оно что! Значит, я был прав! Если ты хотела уколоть напоследок, то тебе удалось!» «Знаешь, Изольда, хватит вытирать об меня ноги. Нам было хорошо. Давай на этом и расстанемся». «Что ты говоришь такое? Разве я... Что вы делаете?» Она с недоумением посмотрела на врача, который забрал у нее из рук телефон. «Вы уже наговорили друг другу слишком много лишнего. Дайте ему время остыть. Да и самой не мешает привести чувства в порядок». Изольда сквозь слезы взглянула на доктора. Она и сама не заметила, как они оказались в его кабинете. Изольда потерялась во времени и пространстве, не понимала, что случилось, не могла принять. Лишь сердце завыло жалобным стоном, до да руки затряслись от испуга. Тоска куполом накрыла сознание. «Как-то жила же она бессвята. Разве? А может и не жила?» а ждала его всю жизнь. Да что же за характер-то ей достался? Нет, чтобы промолчать. Так ведь и сжогой замучается, если не скажет свое последнее слово. Куда ей? Что теперь? Делать что-то надо. Только как? Да, надо действовать. Сейчас. Она все придумает. Обязательно. Как всегда, выкрутится. Только надо взять себя в руки. «Она сможет. Все сможет. Никто не верил, что она поступит в университет, да еще на бюджет. Она смогла. И здесь сможет. Еще все удивляться будут. Так, куда бежать-то?» Не знала. Ничего не знала. Лишь утирала глаза, забыв про тушь на ресницах и подводку на веках. Врач подал ей стаканчик противно пахнущей валерьянкой. Она покорно выпила его, ухнула, вздрогнула, пожала плечами и глубоко вздохнула. Разум стал проясняться вместе с картиной происходящего. Девушка встала с дивана и повернулась к доктору. «Спасибо за помощь. Пойду я. А вы Любу нашу хорошо лечите. Она нам здоровая нужна. И за Демьяном следите. Доведет да девку. Приколист». Ему в цирк надо, а не бизнес-проекты запускать». Ей захотелось измениться прямо сейчас. Она говорила, опустив голову, словно была виновата, а самой так и хотелось посмотреть на себя со стороны, убедиться, что нимб святости уже появился над головой. Она вся такая робкая, покорная. Дав ценные указания, девушка развернулась на каблуках и решительно направилась прочь под изумлённые взгляды врача и медсестры. Но остановилась на полпути, кинула из-за плеча полной покорности взгляд и медленно направилась к выходу. Правда, выходило это плохо, и получалось что-то на вроде подскока с шашком. Изольда. «Сейчас вернусь в общагу» и займусь подготовкой к конкурсу. Но вначале заскочу в универ и выведу у профсоюзных дам, чего ждать от отборочного тура. Так, что изобразить на лице? Страдания. Для профсоюза страдания? Нет, эти должны знать своё место. У меня будет трагическая решимость. А в общаге пострадать можно, но только среди своих. «Желательно среди тех, кто может Святу донести. Обидел, мол, девушку, а она не виноватая». «Ага, ему донесут. Так он вообще решит, что всё позволительно. Для начала разведу обстановку. Посмотрю, что Варя скажет. Ей-то можно открыть, как всё было. И в гости к родителям наведаться тоже можно. Сказать, что Свят салатик попросил передать». «Салатиком ему, а не салатик». «Лежит на пляжу, жрёт свои рябчики с ананасами, а я тут огурцами с мёдом давлюсь. Где справедливость?» Воспоминание о диковинном блюде тут же отозвалось смачной отрыжкой. Она решила прогуляться, а заодно и проветрить мозги. Очередное воспоминание об огурцах пришло во время её попытки попасть в набитую до отказа маршрутку. Волшебный звук – Сразу очистил переднюю площадку, и девушка вольготно наперлась на дверь. Она не поняла, почему на следующей остановке народ выходил и заходил через задние двери. «Девушка! Девушка!» – пытался докричаться до нее водитель. Но она лишь посмотрела на него, сведя в печали глаза к переносице. Должно быть, репетировала трагическую мину. «У вас дверь заклинила, да?» – спросила она через три остановки, наблюдая, как хвост автобуса пытался протиснуться туда-обратно. «Сейчас, помогу!» «Не надо!» – успел ответить водитель, но Изольда, не зная, куда девать неистраченную энергию, ударила по двери. «Ну вот и всё!» «Вообще-то она открывалась в другую сторону!» – ответил ей водитель. «Двери надо правильно ставить! Я пошла!» «Да, за проезд возьмите!» И она полезла в карман в поисках мелочи. «Для такой красивой девушки проезд бесплатно. Выходи уже!» В сердцах ответил мужчина. Изольда пожала плечами, вышла из автобуса и задумчиво пробормотала. «Все-таки дверь заклинила. То не открывалась, теперь не закрывается. И как это я еще не выпала, а то пополнила бы список пациентов в больнице!» У профсоюза толпился народ, преимущественно женской половины студенчества. Неужели все решили попасть на конкурс? Дела. Битва будет нешуточная. То, что надо сейчас. Некогда будет думать и слушать вой разбитого сердца. Изольда протиснулась в самую гущу толпы, распихивая девушек локтями. «Посторонись! Я иду! Мне только спросить!» Здесь всем спросить, раздраженно выкрикнули сбоку. Это кто сейчас пискнул? А ну иди сюда, объясню, что к чему, гаркнула Изольда, выжидающе рассматривая студенток. Тут же огурцы подсобили. Звучный рык растолкал толпу. Студенты слегка попятились, оглядываясь назад и мотая головой, изображая неведение. "Тот -то же, хорошие девочки," «Молодцы!» Изольда двинулась вперёд, в пару шагов добравшись до двери профсоюза. Объявления о приёме заявок уже не было. Изнутри доносилась суета и шорохи. Девушка распахнула дверь и зашла в кабинет, как к себе домой. «День добрый!» «Дожидайтесь своей очереди! Сколько можно повторять?» Завизжала всполошённая девица в очках в роговой оправе, не отрывая взгляда от компьютера. Перед ней стояли шесть девушек, по очереди диктовавших фамилии, которые та заносила в список. «О, у вас даже компьютер есть! В ногу со временем идёте и пользоваться Экселем умеете! Чудеса!» – восторгалась Изольда. Девушка медленно оторвалась от экрана, взглянула на гостью и побледнела. Заикаясь, произнесла «Вы что вы хотели?» «Мы же вас внесли!» «У меня пару вопросов созрело. Но ничего, вы работайте, я подожду!» Провела пальцем по пыльному краю стола с принтером. «У вас перекрестие во времени. Телефон с прошлого века, принтер, как у моей бабушки, романтика!» «Не трогайте ничего руками, пожалуйста!» Из противоположного угла кабинета донесся строгий и срывающийся голос. Изольда медленно повернулась на него. Вторая работница профсоюза бызливо выпрямила плечи и выпалила. «Не мешайте работать, у нас оврал». «Что вы, разве я могу? Тихонечко, постою тут. А лучше, да, присяду вот сюда». Девушка потянула на себя стул с мягкой затертой сидушкой непонятного цвета, стоявший у дальнего стола. Изольда занесла ногу и, опускаясь, отметила. «Раритет! Совковый экспонат! Антиквариат на антиквариате! Потрясающе!» «Нет!» — вскрикнула та, что печатала фамилии за компьютером, но было уже поздно. Изольда грузно приземлилась на стул. Тот протяжно скрипнул, рассохшиеся деревянные ножки грозно затрещали, Почувствовав неладное, выставила руки для опоры и уже собиралась встать, но все четыре ножки сдались впервые. Они хрустнули и разъехались в разные стороны. Изольда с грохотом приземлилась на пол, восседая на останках предмета мебели. В кабинете воцарилась мрачная тишина. Лишь кто-то из студентов сдавленно пискнул и отвернулся, дабы не рассмеяться в голос – Насмешки вывели Изольду из себя. Она забыла про решение утихомирить свой пыл, точнее, сделала исключение для себя. Не вставая, она загромыхала на все здание. «Чего ржом? Взяли под белые рученьки и подняли! Вы в курсе, что Ососов и Бурыгина в больнице, а Кузнецов смотал? Кто следующий?» Но почему-то призыв остался без ответа. Наоборот, вызвал обратную реакцию, и народ стал пятиться к дверям, налетая на предметы, которые, не устояв под натиском, падали прямо под ноги. «Это не я! Видите, я тут совсем ни при чём! Это всё они! Сами!» Поднесла к губам рукав, прокашлялась, прогоняя рёв. Схватилась за стол, стоявший рядом, и попыталась встать. Но, увы, престарелая мебель была не готова к таким нагрузкам. Столешница издала недовольный треск. Изольда отдёрнула руку. В тот же момент две ножки стола накренились, скособочились, склонившись под столешницу. Все так и ахнули. Стол повело в сторону подкосившихся ножек. Его хозяйка тщетно пыталась удержать его от падения. Вес был слишком тяжёлым. Стол сложился, как карточный домик. Компьютер с допотопной клавиатурой, книжки, тетрадки, бумажки вперемешку с канцелярскими принадлежностями скользили и летели в стоявший напротив книжный шкаф. Тот от удара наклонился вперёд. Изольда закрыла голову руками и зажмурилась. Вот она кончина. Нашла её, где не ждала. Пришла за ней костлявая с косой и не спросила, вовремя или нет. Злобная и насмешливая организовала бесславный и глупый конец еще и в самом расцвете сил. Не будет ее, никто и не вспомнит, некому. Но ничего ей на голову не падало. Странно. Раскрыла один глаз, потом другой. Жива. И вроде бы относительно здорова. Повернулась. И не сдержалась от смеха. Одна из работниц расщеперила ноги в разные стороны, обхватила шкаф руками и стояла, как распорка в форме морской звезды, не шелохнувшись. «Ох, спасибо вам! Спасли! Век не забуду! Вы зачем пришли? Что хотели?» — заорала та, что в толстых очках. «Ой!» «Как громко вы спрашиваете, у меня даже ухо заныло!» Изольда приложила ладонь к голове. «Что вы хотели?» «Узнать, как отборочная будет проходить!» Отчеканила Изольда, вставая с пола и отряхиваясь от пыли. «Видеоролик о команде снимите на пять минут!» Поспешила ответить. «Это все?» «Да, спасибо, сразу бы сказали!» «А то тут такое! Давайте подержу, а вы передохните пока!» Она подошла к шкафу, обняла его, как родного, оперлась. Шкаф принял прежнее положение. «Вот и все. До вечера простоять должен. Если что еще поправить надо, зовите на помощь. Всегда рада!» Ворча, Изольда вышла из профсоюза. Достала телефон, чтобы написать подругам, и увидела обновление в ленте. Свят выложил новые фото. «Ну-ка глянем!» Открыла пост, пролистала фото и разразилась такими фразами, которых весь свет еще не слышал.